Молодёжь мечтает о конституции. В том самом 1827 году, когда Лермонтов приехал в Москву, произошло в российском царстве государстве историческое событие. Впервые пред царские очи представлен краткий отчёт общественного мнения, подготовленный третьим отделением, собственно, его величества канцелярии, созданным аккурат в 1826 году. Не нужно, видимо, доказывать прямую связь между вступлением на царство Николая Палча и учреждением этого нового для страны надзорно-аналитического органа. А вот о причинах побудивших царя сделать столь новаторский шаг, сказать стоит. Жаль, что зачастую Николая Палча именуют не иначе как фельдфебелем с оловянными глазами. Это герцановское выражение встречается и в биографических книгах о Лермонтове. Но такими ли олавянными были глаза императора? Взгляд-то у него на происходящее в России был вполне отрезвым. А иначе зачем бы тогда он приказал составить свод показаний декабристов о внутреннем состоянии России? Этот на редкость правдивый документ стал настольной книгой императора. создавая довольно полную картину злоупотреблений и беспорядков во многих частях управления. Вот Николай I и решил создать у себя под боком свой собственный карманный социологический орган, который мог бы регулярно надзирать, подобно золотому петушку царя Дадона, и доносить государю обо всём, что творится в его империи. И, конечно, одним из важнейших и главных объектов Наблюдение третьего отделения стало Москва. Уже в первом кратком обзоре общественного мнения за 1827 год первопрестольной отведено было особое место. Согласно обзору, высшее общество в России делится на две большие группы: довольные и недовольные. К довольным относятся те, кто предан государю и существующему уstroю. Среди них называются кочубей, спиранский, пален, закревский, то есть те, кто распространяет благоприятное правительству мнение, но в силу местных условий влияние их не велико и зависит от индивидуальных свойств и умения действовать каждого из них. Гораздо более многочисленной является группировка недовольных, состоящая из двух частей: русских патриотов во главе с Мардвиновым и старых взяточников, собравшихся вокруг князя Куракина. Центр фронды, недовольный принимаемыми государьем кадровыми решениями, находится в Москве. Среди видных франдёров генералы Ермолов и Роевский. Недовольные главным своим орудием выбрали ропот на немцев, то есть на иностранцев назначаемых на высокие посты. По крайней мере, несколько упомянутых фамилий Лермонтову хорошо известны. Мордвинов, Спиранский. Но в отчете говорится и о Лермонтове. Нет, конечно, в том году, когда Михаил Юрьевич появился в Москве, он еще не стал известным государю. Просто он, повзрослев не по годам, относился к той части общества, которая характеризована так. Молодежь, то есть дворянчики от 17 до 25 лет, составляют в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающийся в разные формы и чаще всего прикрывающийся маской русского патриотизма. Тенденции, незаметно внедряемые в них старшими, иногда даже их собственными отцами, превращают этих молодых людей в них, Настоящих карбонариев. Все это несчастье происходит от дурного воспитания. Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения. В этом развращённом слое общества мы снова находим идеи Релеева, и только страх быть обнаруженными удерживает их от образования тайных обществ. Злонамеренные люди замечают этот уклон мыслей и стараются соединить их в кружки под флангом нравственной философии и теософии. Главное ядро екабинства находится в Москве. Некоторое разветвление в Петербурге, но тайные политические общества не образуются без иностранного влияния. Конечно, в массе есть и прекрасные молодые люди, но по крайней мере 3/4 из них либералы. Впрочем, надо надеяться, что возраст, время и обстоятельства излечат понемногу это зло. Примечание. Россия под надзором Отчёты третьего отделения 1827-1869 годы. Москва. 2006 год. Страница 21. Конец примечания. С помощью этого отчёта нам очень важно и возможно уяснить саму общественно-политическую атмосферу, в которой оказался Лермонтов. Социологи из третьего отделения Вполне точно обрисовали картину. Центр екабинства в Москве. И если его не выжечь, то со временем дурная кровь из него отравит всё государство. А лучше даже не выжечь, а ампутировать. Так Николай Павлович и поступит с благородным пансионом, где в это время предстоит учиться Лермонтову. Царь возьмёт и превратит его в обычную гимназию. А как же иначе? Ведь все зло в плохом воспитании. Но поразителен наивный вывод из этого отчета. Возраст, время и обстоятельства излечат понемногу это зло. Как видим, в 1827 году царские чиновники еще надеялись, что самый лучший лекарь для гангренозной части империи это время. Но так ли уж наивен был государь? В этом первом отчете И наивно нам по своим выводам отчёте зафиксированы настроения во многих слоях населения. Про разделение двора на довольных и недовольных мы уже писали. Про средний класс столичные помещики, неслужащие дворяне, купцы первой гильдии, литераторы написано так. Именно среди этого класса государь пользуется наибольшей любовью и уважением. Здесь все проникнуты в правильность его воззрений, его любовь к справедливости и порядку, в твёрдость его характера. Можно себе представить, какой бальзам на душу императора пролился при чтении этих строк. Впрочем, и дальше читать тоже было приятно, литератор и настроенный превосходно. Несколько главных вдохновителей общественного мнения в литературных кругах будучи преданным монарху, воздействует на остальных. О ком это написано? Возможно, о Пушкине? Действительно главным вдохновителем общественного мнения своё отношение к Николаю после встречи с ним поэт выразил в известнейшем стихотворении "Станцы", опубликованном в январе 1828 года в Московском вестнике. В надежде славы и добра, гляжу вперёд я без боязни. В начале славных дней Петра мрачили мятежи и казни, но правдой он привлёк сердца. Он нравы укротил наукой и был от буйного стрельца пред ним отличин долгарукой. Самодержавной рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной. Он знал её предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник, Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Семейным сходством будь же горд, Во всем будь пращеру подобен, Как он неутоймим и тверд, И памятью, как он, не злобен. Разговором с государем поэт был настолько воодушевлен, Что позволил себе сравнить Николая Павловича с Петром Великим. что вызвало некоторое охлаждение со стороны московских литераторов и признательность со стороны двора. Лермонтов не мог не прочитать это стихотворение, подивившись историческому оптимизму Пушкина. В дальнейшем ряд исследователей творчества Лермонтова допускали, что он даже по-своему ответил Пушкину следующим своим стихотворением. О, полно извинять разврат, уже ль злодеем щит Парфира Пусть их глупцы боготворят. Пусть им звучит другая лира. Но ты остановись, певец. Золотой венец не твой венец. Изгнанием из страны родной хвались повсюду как свободой. Высокой мыслью и душой ты рано одарён природой. Ты видел зло и перед злом ты гордым не поник челом. Ты пел о вольности, когда Тиран гремел, грозили казни, боясь лишь вечного суда, и чужды на земле боязни, ты пел, и в этом есть краю один, кто понял песнь твою. Эти строки, написанные в 1830-1831 годах, являются собою явною кор их адресату, иллюстрирующей осуждение всякого компромисса с властью. Продолжим листать отчёт. Про чиновников написано совсем немного. Это сословие, пожалуй, является наиболее развращённым морально. Среди них редко встречаются порядочные люди. Ну что же, отметим мы, отчёт действительно отражал реальность. Но всё же чиновники не опасны, потому как развращены они не политически. а лишь морально. Наконец армия. Тут тоже волноваться нечего. Она вполне спокойно и прекрасно настроена. Крепостные. Среди крестьян циркулирует несколько пророчеств и предсказаний. Они ждут своего освободителя, как евреи мессию. Так как из этого сословия мы вербуем своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает особого внимания со стороны правительства. духовенство. Государство не может рассчитывать в своих видах на духовенство до тех пор, пока оно не даст ему обеспеченного существования. Духовенство вообще управляется плохо и пропитано вредным духом. Священники в большинстве случаев разносят неблагоприятные известия и распространяют среди народа идеи свободы. Хорошие священники большая редкость. Что же мы видим? Из всех, охарактеризованных третьим отделением групп населения, лишь дворянская молодёжь Москвы наделена просто-таки демоническими чертами. Она главная опасность для существования монархии Романовых, и это после казни пяти декабристов. Царю явно стоило глубоко призадуматься, как избежать нового подобного восстания. Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что Лермонтов появился в Москве не только Пушкинской, но и в Москве ставшей главным объектом наведения порядка, который Николай I полагал единственной формой существования. В столице император уже построил всех во фронт и в прямом, и в переносном смысле. Общественное настроение никогда еще не было так хорошо, как в настоящее время. Нравственная сила правительства так велика, что ничто не может противостоять ей, Это до такой степени справедливо, что если бы злонамеренные вздумали теперь явиться в роли непризнанных пророков, то были бы жестоко освистаны. Примечание. Петербургское общество в начале царствования императора Николая. Письма Фока к Бенкендорфу. 1826 год. Русская старина. 1881 год, номер 11, страница 327. Конец примечания. Если бы бабушка привезла Михаила не в Москву, а в Петербург, возможно, что и жизнь его в итоге сложилась бы по-другому, а в первопрестольный Лермонтов будто вышел на красные флажки расставленные Николаевской администрацией. И потому так трагически мало прожил, но написал много.